Семейство бананоедов и кукушек соединяют теперь в одну группу кукушковых – кокигас. В наших странах водится лишь одно семейство этой группы кукушки – куколидая, разделяющееся на четыре подсемейства. Древесные или настоящие кукушки – кукулиная – отличаются слегка согнутым клювом одинаковой длины с головой короткими порнопалыми ногами, длинными и острыми крыльями, длинным десятиперым хвостом и густым оперением. По окраске самец мало отличается от самки. Виды этого семейства в числе 80 распространены в Старом Свете и Австралии. На севере живет лишь один вид. Они встречаются всюду, где существуют леса, и совершенно отсутствуют в безлесных пространствах. Это беспокойные, живые, робкие птицы, которые избегают общества себе подобных и не любят иметь общение с другими птицами. Перелетая, они кочуют с места на место в своей области, поедая добычу и крича. Пищу их составляют насекомые, особенно личинки, но преимущественно мохнатые гусеницы – которыми пренебрегают остальные птицы. Волоски этих гусениц при переваривании пищи так крепко втыкаются в стенки желудка, что последние кажутся волосатыми. Крупные виды кукушек не пренебрегают мелкими позвоночными и считаются грабителями гнезд. Такая хищническая привычка находится в связи со способом их размножения. Все виды кукушек не только не высиживают сами своих яиц, но навязывают уход за своим потомством другим птицам, кладя в их гнезда свои яйца. При этом они вынимают одно яйцо из гнезда приемных родителей и обыкновенно съедают его. Что касается причины того факта, что кукушка сама не высиживает яиц, то до настоящего времени она остается неизвестной. Многие сомневаются в том, следует ли кукушек считать вредными или полезными птицами. Без сомнения, они оказывают большие услуги, истребляя волосатых гусениц, неподверженных нападению остальных птиц, но столь же, несомненно, что они причиняют и некоторый вред, подкладывая свои яйца в чужие гнезда, так как воспитание молодой кукушки часто влечет за собой. Гибель семейства воспитателей. Но так как одна кукушка больше истребляет насекомых, нежели пять или шесть маленьких певчих птичек, то будет справедливее, если мы станем покровительствовать кукушкам. Наша кукушка, кукулюс канорус на верхней стороне тела окрашена в пепельно-голубой или серый цвет, на нижней в серо-белый с темными волнистыми полосками – Нет почти страны в Европе, Азии и Африке, где бы не водилась эта птица, как гнездующая она населяет весь север Старого Света. В наших краях она появляется уже в середине апреля. Восемнадцатого кукушка прилетает, девятнадцатого она уже на месте, говорится в народе. Каждый самец кукушки избирает себе довольно обширную область, и упорно защищает ее от соперников. Науман доказал, что каждая кукушка прилетает опять на свое прошлогоднее местожительство. Относительно одной кукушки известно, что она в течение 32 лет каждую весну появлялась в той же области. Среди известных мне видов наша кукушка – самая быстрая и беспокойная птица, находящаяся в движении с утра до вечера». Летает она легко и красиво, подобно соколу, хотя и не так быстро, но вовсе не умеет лазать и на плоской земле двигается лишь неуклюжими прыжками. Весной она никогда не забывает издавать много раз сряду свой громкий крик, а когда в ней пробуждается любовь, то она злоупотребляет даже своим голосом и под конец буквально хрипит. Кроме своего обычного куку, -ку, она издает еще иногда куавава ва и хак-хак-хак-хак. Уже древним было известно, что кукушка кладет свои яйца в гнезда других птиц. Высиживание яйца кукушки и воспитание ее птенцов, пишет Аристотель, совершается той птицей, в гнездо которой положено яйцо. Приемные родители выкидывают, как говорят, своих собственных детенышей и дают им умереть от голода, в то время как выращивают молодую кукушку. Тем не менее, нам еще до сих пор не вполне известна жизнь кукушек. Фактические сведения относительно ее размножения заключаются в следующем. Кукушка поручает свои яйца для высиживания многим певчим птицам. В настоящее время – Мы знаем уже 117 видов приемных родителей. В связи с этим, вероятно, находится и то странное обстоятельство, что яйца кукушки бывают то больше, то меньше, и вообще различного вида и различной окраски. Каждая самка кладет всего по одному яйцу. Еще ранее, нежели яйцо созреет, самка выискивает себе гнездо. При этих розысках Она не сопровождается самцом, который вообще не очень заботится о своем потомстве. Снесший яйцо, она еще смотрит на гнездо, несколько раз к нему возвращается, чтобы выкидывать из него яйца и даже птенцов, кроме, конечно, своих собственных. Молодая кукушка выходит из яйца в совершенно беспомощном виде и очень заметно по своей уродливой толстой голове с большими глазами. «Мне несколько раз передавали», говорит Науман, «что, проходя случайно мимо, принимали ее на первый взгляд за сидящую в гнезде большую жабу. При всей своей беспомощности она необыкновенно прожорлива и требует больше пищи, нежели того могут ей доставить ее воспитатели. Она отбивает корм у своих названных братьев, и, наконец, выкидывает их из гнезда, если этого еще не сделала ее предусмотрительная мать. При этом в ярких красках выказывается милосердие мелких птичек. Строготельным усердием несут они пищу прожорливому уроду, оставшемуся на месте погибших собственных птенцов, и мучаются с утра до ночи, не имея возможности набить ему желудок и заставить его замолчать. Даже после вылета они следуют за ней целыми днями. Иногда случается, что кукушка не в состоянии протиснуться через тесное отверстие древесного дупла, и тогда приемные родители остаются из-за нее до поздней осени и кормят своего мнимого детеныша. Взрослая кукушка, благодаря ловкости своего полета, имеет мало врагов. Но зато, когда она находится в гнезде... Ей приходится много терпеть от лисиц, кошек, куниц, ворон, соек, для которых она является лакомой добычей. Я не без основания прошу у всех пощадой для кукушки. Леса не могут без нее обойтись, потому что она способствует не только их оживлению, но также и их сохранению. Среди волосатых гусениц, составляющих ее любимую пищу, находятся самые опасные истребители леса, размножающиеся к тому же еще в громадном количестве. Ненасытный желудок кукушки становится поэтому благодеянием для леса, а прожорливость – лучшим украшением в глазах умного лесничего. Самые великолепные кукушки водятся в тропических странах Африки, Азии и Австралии. Название «золотистые кукушки» Крисококсис, еще слишком слабо, чтобы обозначить их красоту, потому что оперение их блестит такими пышными красками, каких не могут произвести сочетание металлов. Золотистая кукушка или дидрик Крисококсис кипраус на верхней части тела блестящего золотисто-зеленого цвета, на нижней – цвета бурого или желтовато-белого Боковые, хвостовые и кроющие перья крыльев зеленоватые. Родина ее – Южная и Средняя Африка. По наблюдению Левальяна, самка кладет свои яйца в чужие гнезда, подобно ее европейской родственнице, чтобы не утруждать себя высиживанием птенцов. Второе подсемейство составляют тукановые кукушки – кокистяная самый крупный представитель которых живет в Австралии. Они питаются большим, толстым, сильным, широким при основании клювом, вследствие чего являются соединительным звеном между кукушками и перцеядными. Исполинская кукушка, скхифрос Новая Холандия, составляющая единственный вид этого рода, окрашена на всей верхней стороне тела, а также и на хвосте, и на крыльях, веробурый бурый цвет, на нижней части тела в светло-пепельный. По своему поведению, привычкам, движениям и способу размножения она, несомненно, принадлежит кукушкам. Но кроме насекомых, составляющих исключительную пищу наших кукушек, она питается также плодами и ягодами. На островах Южной Азии и в Полинезии Вводится немногочисленный род тукановых кукушек, которым присвоено название мелких тукановых кукушек – эодинамис. Самый известный среди них – кукил, кузиль, нигра. Самец блестящего темно-зеленого цвета, самка того же цвета, но с белыми крапинками на верхней стороне тела. Она кладет свои яйца исключительно в гнезда, обоих индийских видов ворон. Род сойковых кукушек Кокистос распространен в Африке. Относящаяся сюда хохлатая кукушка Гландариус, отличается бурой спинкой и серовато-белой нижней частью тела. Кроме Африки, эта птица встречается в соседней Аравии и Палестине. По образу жизни и нраву она мало сходна с нашей. Точно так же нисходен с пением нашей кукушки ее голос, напоминающий скорее крик сороки. Яйца свои она кладет в гнезда ворон и сорок. Третье подсемейство кукушковых образуют кустовые кукушки «Занклостоминая», весьма многочисленные в Индии и на соседних с ней островах. На Ямайке представительницей их является ящеричная кукушка Сауратхера ветула, окрашенная сверху в коричневато-серый цвет, снизу в коричнево-желтый. За свое глупое любопытство она получила прозвище Фомка-дурак. Настоящее же ее название дано, потому что она питается ящерицами, мышами и другими позвоночными животными. В Африке, Ост-Индии и Австралии Водятся особого рода кукушки, называемые кукулами или шпорцевыми кукушками – центропус. Так как задние их пальцы вооружены длинной и острой шпорой, пищу их составляют крупные насекомые, даже ящерицы и змеи, и вообще почти всякая живая добыча. Распространенный в Африке вид сенегальской кукал – центропус сенегаленсис – живет исключительно в камышовых зарослях. Пища его также состоит из разных насекомых, преимущественно из муравьев, которыми он иногда отвратительно пахнет. Фазановая кукушка, фасианус, окрашена в черный цвет и распространена главным образом в Австралии. В ее болотистых, густо поросших и камышом равнинах Нетрудно видеть эту птицу, бегающей по земле с необычайной легкостью. Большое гнездо располагается среди кустов и состоит из сухих трав. Оно покрыто сводом и имеет два отверстия, из которых самка во время высиживания высовывает хвост и голову. Фазановая кукушка несколько раз живой привозилась в Европу. В высшей степени своеобразными кукушками являются клещеядные кукушки – кротопхагинае, немногочисленные виды которых водятся лишь в Южной и Центральной Америке. Отличительным признаком их служит крепкий клюв, спинка которого образует острое ребро. Клещеяды живут не так, как прочие виды кукушек, но скорее, как наши сороки и вороны. Их легко видеть целыми обществами степных рощ. Любимым пребывания их являются влажные луга, где они постоянно присоединяются к стадам домашних животных. Способ их размножения чрезвычайно своеобразен. Они не только сидят на яйцах целыми обществами, но даже в одном и том же гнезде, куда несколько самок кладут свои яйца, совместно высиживают их и выкармливают детенышей. Самый распространенный вид этого рода составляет ани бразильцев – Кротопхага минор. Черные перья его крыльев и хвоста имеют стальной отлив, а перья плеч и груди – синеватые края. Они водятся в Америке и на Антийских островах, решительно избегая густых лесов и избирая места, где открытые пастбища чередуются с кустарником. Это очень привлекательное создание, пишет Шомбург, за вечно хлопотливой жизнью которых можно наблюдать по целым часам. Торопливо прыгают они вокруг стада или шныряют по траве, ища кузнечиков и других насекомых. Присмыкающиеся насекомые и черви составляют главную пищу клещеедов. Их можно видеть бегающими по спине коров, с которых они снимают паразитов. По временам они питаются и плодами.